2. Они принесли консервы, сковороду с длинной ручкой, две кастрюли и два набора столовых приборов в отель. Роланд захватил и фонарик, который едва светился на практически севших батарейках. Мясницкий нож и топорик с обтянутой резиной рукояткой. Сюзанна нашла пару сетчатых мешков, в которые они и сложили свое новое снаряжение. Она также обнаружила три банки желеобразного вещества, которые стояли на верхней полке кладовой, примыкающей к кухне лазарета. «Это стерна», — ответила она на вопрос стрелка. «Хорошая штука. Если его поджечь, оно горит медленно. А синее пламя достаточно горячее, чтобы готовить на нем еду». «Я думал, мы сможем разжечь небольшой костер за отелем», — заметил Роланд. «Не нужно мне...» Это вонючее вещество для разведения костра. В голосе слышалось презрение. Нет, полагаю, что нет. Но все равно может пригодиться. Как? Я не знаю, но... Сюзанна пожала плечами. Уже подходя к двери на улицу, они поравнялись с чуланом, в котором уборщики, похоже, хранили свой инвентарь. Доганом Сюзанна уже наелась досыта. Но Роланд решил заглянуть внутрь. Ведра, швабры и тряпки проигнорировал. Зато его заинтересовала груда шнуров и ремней, сваленных в углу. По доскам, лежащим на груде, Сюзанна поняла, что из них строились временные леса. Она также догадалась, зачем Роланду понадобились шнуры и ремни, и сердце ее упало. Похоже, они возвращались к самому началу. Я думала, что уже покончила с поездками на бедре. Зло, сказала она. В голосе даже мелькнули интонации Детты. Скорее всего, ничего другого не остается, ответил Роланд. И я рад, что теперь вновь смогу тебя нести. Подземный тоннель – единственный путь на другую сторону. Ты в этом уверен? Возможно, мы сможем пройти через замок, начал он, но Сюзанна уже качала головой. Я побывала на его крепостной стене, не забывай, смея. Обрыв со стороны дискордии никак не меньше 500 футов. Возможно, когда-то там были ступеньки, но от них наверняка уже ничего не осталось. Тогда пойдем по тоннелю, благо что он есть. Может, мы найдем для тебя какое-нибудь средство передвижения, как только выйдем на другой стороне, в другом городе или деревне. Сюзанна вновь покачала головой. Я думаю, цивилизация заканчивается здесь, Роланд. И я думаю, что нам лучше закутаться, как только сумеем, потому что на другой стороне будет еще холоднее. С одеждой ситуация складывалась куда как хуже, чем с едой. Никто не догадался заложить несколько лишних свитеров или утепленных курток в запечатанные под вакуумом банки. Одеяла были, но очень уж вытертые и буквально расползающиеся под руками. То есть практически бесполезные. Мне на это наплевать. Устала сказала Сюзанна. Только бы нам удалось выбраться из этого места. Мы выберемся. Ответил Роланд.